Глава шестнадцатая. Нэнси посмотрела на часы. Они заставляли ее ждать. Двадцать четыре дня ушло на то, чтобы восстановить документы. А ровно двадцать три дня назад она заскучала от вновь обретенной свободы и начала думать, как бы вернуться во Францию. Анри до Лондона так и не добрался, а она все подготовила к его прибытию. В квартире его ждал любимый бренди и бутылка шампанского, тапочки и приличная рубашка. Все с черного рынка, конечно же, и страшно дорогое. Но она хотела, чтобы по приезде он смог окунуться в комфорт. Но она не могла просто сидеть и ждать его, уперевшись взглядом в стену. Ровно к девяти утра, совершив короткую перебежку из своей квартиры, Она явилась в штаб движения Свободных французских сил в Карвден Гарденс. На ней были ее лучшие туфли на каблуках и удачно с к р о е н ы й костюм, который ненавязчиво подчеркивал ее округлости. Похлопав ресницами перед охранниками, она добралась до самой приемной, а лучше сказать, до стула в отделанном мрамором холле, где ее снисходительно рассмотрела французская мадам. В очках для чтения. Это к р о к о д и л и х а б р о с а л а на Нэнси грозные взгляды, но у той уже была заготовлена заискивающая улыбка, предназначенная для всех мужчин в форме, которые проходили мимо с бумагами и сосредоточенным видом, который давал понять, что в эту самую минуту они очень заняты спасением Франции. Нэнси посмотрела на часы, затем на женщину, затем снова на часы. Мадам, начала она. Нет, та была слишком морщинистой и медленной для крокодилихи. Нэнси решила, что она больше похожа на черепаху регулировщицу. Они знают, что вы ожидаете, мадам. Она поправила очки и заглянула к себе в блокнот. Фиока. Но вас ожидают в другом месте? Выпучив глаза, спросила черепаха. Нэнси скрестила руки и сгорбилась. Нет, ее нигде не ожидают. В этом-то и проблема. Месяцами напролет она жила активно, действуя и подвергая свою жизнь опасности, а сейчас ей совершенно некуда пойти. Мадам Фиока, Нэнси подняла голову. Перед ней стоял худой, смуглый мужчина в лейтенантской форме. Его ботинки блестели ничуть не меньше, чем мраморный пол. Она кивнула. Следуйте за мной, пожалуйста. Комната, куда он ее привел, в мирные времена, скорее всего, служила кладовкой, где уборщица хранила швабры. Но офицер умудрился каким-то образом впихнуть туда огромный антикварный стол и вполне добротный стул, на который сел сам. Нэнси же достался скрипучий металлический складной стул. Полки, на которых уборщица хранила тряпки и совки, теперь были забиты рядами папок. Она с интересом рассматривала комнату. А я думала, в стране не хватает бумаги. Он проигнорировал ее сарказм и продолжал читать документы, которые лежали перед ним на столе. Ее документы. Я вообще т о перед вами, сказала она через пять минут. Если хотите знать, что я делала во Франции, вы можете меня просто спросить. Он оторвался от бумаг и посмотрел на нее. Да, нам докладывали, что вы неплохо помогли. Гестапо вам даже кличку присвоило. Как мило. Мило? Вы находите это милым? Он улыбнулся, и это стало роковой ошибкой. Раздражение, которое копилось у нее все это время ожидания, прорвалось наружу. А то, что Гестапо держит у себя моего мужа, это тоже мило. А то, что я тысячу раз рисковала его и своей жизнью в м а р с е л е что я три года бегала от нацистов. Пока вы тут бумажки перекладывали, это тоже мило. Вы когда в последний раз хотя бы видели бой? А я всего месяц назад от пуль уворачивалась. И мне нужно туда вернуться. Сейчас же. Так что запишите меня куда-нибудь. Я больше не буду мешать вам работать с документами. Его улыбка так и застыла на лице. Мадам, свободные французские силы? Не принимают женщин. Вы по своей природе не подходите для военных действий. Это научный факт. Умереть не встать. А вы ученый, да? Поразительно. Между тем я только что рассказала вам, что была на войне с тех самых пор, как нацисты вошли во Францию. Выходит наука ошибается? Но ваша женская природа Вы сейчас про что именно? Про то, что у меня есть в а г и н а А что ее наличие помешает мне стрелять из револьвера, держать конспиративную квартиру, переправлять деньги, людей, оружие, переходить через горы? Наличие у меня вагины означает только одно, что я научилась делать это все и много больше на высоких каблуках. Он откинулся на стул, соединил кончики пальцев. И уставился на собственный нос. Извините, мадам. Работа свободных французских сил не может быть скомпрометирована эмоционально нестабильными людьми. То, как вы говорите о своей... Он залился краской. Вагина, вагина, вагина. Это научный, мать его, термин! закричала Нэнси. Он нервно оглянулся, словно ожидал, что шокированные стены обвалятся прямо на него, и попытался взять себя в руки. Учитывая в а ш и з н а н и я анатомии, возможно, вам стоит стать медсестрой, чтобы приходить на выручку нашим храбрым воинам. Я бы пришла им на выручку, если бы смогла разыскать хоть одного храброго воина. Она подпрыгнула, опрокинув стул назад, и распахнула дверь в мраморный холл. Офицер сморщился. А еще я бы с радостью поработала скальпелем над вашими яйцами, но подозреваю, что их уже удалили. Эхо ее голоса прокатилось по всему холлу. Выскочив и хлопнув за собой дверью, Нэнси увидела, что на нее с открытым ртом таращится черепаха. Вы его яйца в тумбочке храните вместе с точилкой для карандашей, да? – спросила она, и пули вылетела в Карлтон Гарденс. Повернув за угол, она направилась в парк Сент Джеймс. Покружив там час между выставочными экспонатами и зенитными установками, Нэнси начала замечать и комическую сторону ситуации. На полпути к дому она зашла в бар Красный Лев на Дюк Стрит. И оплатив заказы всех мужчин в военной форме, рассказала свою историю. Получилось хорошо. Каждому, кто заходил в бар, история рассказывалась заново. И девушка бармен хихикала каждый раз, как Нэнси добавляла к ней что-нибудь новое, и она расцветала новыми красками. К обеду Черепаха превратилась в ужасную горгулью, а офицер... В дрожащее существо с потными ладошками и нервным тиком. И он назвал это место женской природой, провозгласила Нэнси, поднимая бокал. Я начинаю думать, что там вы и храните выпивку, заметил сержант, пытаясь прикурить сигарету, от дрожащей в руке друга спички. Я готов исследовать территорию. Дерзко подмигнул ей юный американец. А тебе сколько? Девятнадцать? Парировала Нэнси, задула дрожащую спичку и подставила сержанту зажигалку, зажав ее твердой рукой. Ты даже не поймешь, где там флаг поставить. Мужчины загалдели и начали хлопать американца по спине, пока он не п о п е р х н у л с я пивом. Нэнси посмотрела на свою зажигалку. Сама она никогда не курила. В период, когда она жила на журналистскую зарплату в Париже, ей было слишком страшно прожечь дыру в единственном своем д о б р о т н о м платье. Но зажигалка была при ней всегда. Зажигалка помогает завязать разговор. Если человек принял предложенный огонь, склонил голову к руке, он готов поговорить с тобой, довериться. Анри очень смеялся, когда рассказывал ей об этом, назвал ведьмой, а на следующей неделе подарил ей золотую зажигалку карте с гравировкой ее имени. Она потеряла ее вместе с остальными драгоценностями, удирая с поезда. Она вдруг услышала его смех среди всех этих незнакомцев. Интересно, что бы он сказал? О ее собеседовании в Карлтон Гарденс. О, он бы тоже смеялся, вы спросил бы все подробности, а потом хвастался своей невозможной женой перед друзьями. Так бы и было, и он бы прекрасно понял ее возмущение усколобостью того мужчины. Но сейчас она чувствовала злость и собственную бесполезность. А потом что, Нэнси? Джордж, ты должен это услышать. Услышала она голос сержанта. Джордж, он сказал, что ей надо стать медсестрой. Ты только представь. Так ведь он сказал, Нэнси? Она взглянула на свою публику и увидела Анри, Антуана и Филипа. Они молчали, не зная, что будет дальше. Она широко улыбнулась. Именно так, Милдред, девушка бармен. отложила бокал, который протирала. Что тебе налить, Нэнси? Шампанского. Всем. Выпьем за мою врачебную карьеру. Толпа снова начала г о л д е т ь С двух до шести бар обычно закрывался, но домой идти никто не хотел. А когда внутрь зашел выпить и согреться местный полицейский, никто и не пытался их разогнать. В сгущавшихся сумерках. Нэнси выбралась наконец на улицу, обзаведясь десятком новых з а к о д ы ч н ы х друзей, и одинокая как никогда. И, конечно, она не приняла ни одного предложения проводить ее до дома. Лондонский воздух был холодным и влажным, не соленым и колючим, как в Марселе, а вязким, пропитанным углем и сырым. Если ему позволить, он проберет тебя до костей. За ней шел человек, держась в тени, но не теряя ее из вида. Споткнувшись на тротуаре, она восстановила равновесие и пошла через площадь, смотря себе под ноги и размахивая сумкой. Затем она срезала дорогу и нырнула в переулок, напевая песню, которую ее научил сержант шотландец. Идущий за ней следом ускорил шаг, чтобы в наступающей темноте не потерять ее из виду. В самом начале переулка он остановился. Объект его преследования словно испарился, а через мгновение он почувствовал у себя под кадыком холод стального лезвия. Ты за мной следишь, еще Скарлтон Гарденс? – прошептала ему Нау х о н э н с и Говори, кто ты такой? А вы умеете пить? – ответил он шотландским акцентом. Этот спектакль со спотыканием для меня. Нэнси глубже надавила лезвием, не настолько, чтобы прорезать кожу, но где-то рядом. Я задала тебе вопрос: почему ты ходишь за мной целый день? Мадам Фиока, я за вами целую неделю хожу, – спокойно сказал мужчина, а потом наступил ей на правую ногу. Когда ее пронзила боль, он выкрутил ей руку и перекинул через собственное плечо. Она неловко упала на бок, разжав руку с ножом. Ах, ты шельмец, ты же мне чулки порвал! Выдохнула Нэнси, как только снова смогла дышать. Мужчина засмеялся и протянул ей руку. Прошу прощения. Меня зовут Иэн Геру. Несколько секунд она напряженно смотрела на него в темноте. А затем взялась за предложенную руку и с его помощью поднялась на ноги. Я тебя знаю, сказала она, потирая бедро. Ты работал с Мари, значит, ты выбрался. Да, в последний момент. Я слышал, что Мари еще на свободе, но большую часть сети развалили. Теперь мало кому удается покинуть страну. Он помолчал. Мне рассказали, как вы столкнули того парня в реку. Видимо, Пилар поделилась с кем-то, что само по себе удивительно. Она почти не разговаривает. Он ныл. Героу достал сигарету и замешкался. Нэнси не предложила ему зажигалку, и он прикурил от спички. В короткой вспышке она рассмотрела впавшие щеки и длинный нос. «А других новостей из Марселя нет? С надеждой спросила она. Есть, но про вашего мужа ничего, к сожалению. На Нэнси снова навалилась вся ее боль, усталость и тоска. Почему-то состояние обьянения никогда не длилось у нее долго. Возможно, был виноват самогон, который она пила в Нью-Йорке, убежав из Австралии. Эйфория от шампанского, шумный смех и разговоры и даже эмоциональное возбуждение от унизительного поединка с Героу все куда-то ушло. Миссис Фиока, вы действительно хотите воевать? Тихо спросил г э р о у Господи, да я с ума сойду, если не найду возможности. Он достал из кармана какую-то карточку и передал ей. На ощупь она была похожа на визитку, но в темноте нельзя было сказать точно. Приезжайте завтра по этому адресу, скажем около трех. Он приложил пальцы к полям шляпы и ушел.